Это имя кажется немецким. Я уверена, что слышу его в первый раз. Было время, когда я знала почти всех офицеров королевской службы в этом чине, по крайней мере, хоть по имени. Давно ли его семья обосновалась в Англии? Это вопрос, на который он сам сумеет ответить лучше. Ответил Уильдер, заметив приближение Корсара. «Но мои обязанности призывают меня!» Уильдр отошел с недовольным видом. В это время капитан подходил к дамам с утренним приветствием. В манерах корсара не было ничего, что могло бы пробудить даже самую чуткую ревность. Они были холодны, и он казался озабоченным. «Вот вид!» Сказал он, указывая пальцем на голубоватые очертания земли. «Который доставляет наслаждение жителю земли и внушает ужас моряку». «Разве моряки испытывают такое отвращение при виде стран, где находят удовольствие жить тысячи им подобных?» спросила Гертруда. «И мисс Грейсон в том числе?» Спросил корсар с улыбкой, показывавший, что за шуткой скрывалась ирония. После всего, что вы испытали, я не удивляюсь вашему отвращению к нашей стихии. Но никакое озеро не будет спокойнее этой части океана. Если бы мы подвинулись к югу, я показал бы вам скалы и горы, заливы, холмы, увенчанные зеленью, беспечных рыбаков, хижины самую прелестную мирную картину а я хотела бы привести вас на север и показать вам черные грозные облака, зеленое, гневное море, скалы холмы и горы, которые существуют лишь в воображении человека, который тонет. Был о заметно, что воображение гертруды еще полно недавними ужасами. Проницательный взгляд Корсара угадал это. Чтобы не возбуждать воспоминаний о перенесенном женщинами, Корсар переменил тему разговора. Есть люди, которым море не доставляет никакого удовольствия. Мы же имеем здесь свои балы, своих артистов. Бал без женщин – удовольствие малоприятное. Хм. Мы имеем еще наш театр. Фарсы и комедии помогают нам проводить время. А вы играете роль церемонии мейстра на балах? Смеясь спросила Гертруда. Угодно вам фигурировать в балете. Будет ли мой бал украшен вашим присутствием? Я? С кем? Вы хотели рассеять наши сомнения, «Насчет вашего умения развлекаться», — сказала гувернантка. «Я не отказываюсь от этого намерения». «Дамы сомневаются в нашей веселости, мистер Уильдер. Пусть боцман свистнет в свой магический свисток и крикнет экипажу к развлечениям». Молодой моряк пошел отдать необходимое п р и к а з а н и я вскоре раздался пронзительный свист и вслед за ним грубый голос найтингеля гола все к развлечениям едва раздалась эта команда как тихие разговоры слышавшиеся среди экипажа прекратились и со всех уст слетел дружный крик в одно мгновение все оживились мачтовые матросы весело бросились по снастям и веревкам. Остальные, менее ловкие, спешили занять удобные позиции, чтобы приготовить своим товарищам развлечения. Под общие крики и суматоху собралась небольшая группа. Это была группа солдат, собранная генералом. Между нею и остальными матросами существовала неприязнь, иногда доводившая их до настоящих столкновений Матросы быстро расселись по мачтам, захватив с собою ведра приготовленные на случай пожара. Солдаты пошли на н и х в а т а к у но их быстро окатили водою из ведер. Тогда они выдвинули взамен артиллерии небольшую помпу, но матросы удивительно ловко с громким хохотом рассеялись по снастям. Промоченные до костей, горя злобой, солдаты затеяли трудное предприятие, решив взобраться на мачты. Вид тяжело и медленно взбиравшихся на мачты солдат п р о и з в е л на матросов то же впечатление, какое производит на паука вид ползущих мух. Лишь только последний из отряда очутился на снастях, как 20 матросов бросились на них с Марса. чтобы овладеть своей добычей. Два или три смельчака были моментально зашвартованы на месте, не имея возможности сделать ни одного движения. Остаток отряда был быстро поднят при помощи блоков на мачты. Среди общего шума один из матросов обращал на себя внимание своим важным и озабоченным видом. Сидя на мачте с такой уверенностью, словно он сидел на софе, матрос этот занимался осмотром пленника, который, переходя из рук в руки, попал к нему. ч е р т возьми, мои господа могли бы снабдить этого м а л о г о лучшей обмундировкой. На платье дыры. Эй, Гвинея, подбери ко мне портного и пришли его сюда починить брюки, п р и я т е л ю Атлетически сложенный негр стоявший на палубе, поднял вверх голову и отправился в поиски за портным с таким видом, словно данное ему поручение было первостепенной важности. На шум из какого-то уголка выполз на палубу человек с таким беспокойным отчаявшимся видом, который невольно внушал сожаление. На этого бедняка как раз упал взор сцепиона. Прежде чем его жертва могла опомниться, она уже была прицеплена за пояс к крюку и находилась над морем на полдороге отважного Ричарда. «Осторожнее, чтобы он не упал в море!» – крикнул с кормы Уильдер. «Он портной, хозяин Гарри!» – ответил негр невозмутимо. «Если сукно непрочно, он должен жаловаться на самого себя!» Но г о м п с е н уже благополучно кончил свой воздушный полет. Фит принял его очень любезно и привязал к мачте, оставив его руки на свободе. «Заштопай-ка ему немного штаны!» – сказал Ричард. С этими словами он бесцеремонно схватил ногу пленника и поместил ее на коленях г о м п с о н а «Спаси меня, Боже, от преждевременной смерти!» Бормотал портной, смотря со страшной высоты вниз. «Уберите от меня пленника!» Наконец крикнул Фид своим товарищем. Этот крик Фида был вызван чувством жалости к солдату, висевшему между небом и водою. Когда его желание было удовлетворено, он повернулся к гомпсону и стал говорить с такой непринужденностью словно оба они сидели на палубе я думаю сказал фит человеку нечего краснеть за то что он здесь ах с м и л у й т е с ь над неповинным человеком который находится на этом корабле против своей воли ответил гомпсон я думаю что такой ловкий моряк как вы Не нанялся бы на такое дело, не получив вознаграждение и не узнав рода службы. Я всюду следую за моим хозяином Гарри, и он не может сказать, что я утомляю его вопросами, куда он ведет свою лодку. Как? Вы продали вашу душу черту, даже не получив за это хорошего вознаграждения? Послушай, приятель, произнес Фитт. «Я не любитель угроз, но человек твоего возраста должен знать, что легче полететь с верхушки мачты, чем подняться на нее». «Прошу прощения», – сказал испуганный портной. «Я только хотел спросить вас, готовы ли вы следовать за вашим хозяином вплоть до того неудобного и опасного места, которое называется виселицей». Фит подумал, прежде чем ответить на щепетильный вопрос, и, наконец, решительно сказал. «Да, я последую за ним всюду. Я охранял его в продолжении двадцати четырех лет и был бы последним негодяем, если бы бросил его перед такой безделицей, как виселица. Вознаграждением же моим является жалование и пища простого матроса». «Но, кроме того, часто происходят ведь дележи призов на борту этого счастливого крейсера», спросил портной, опуская глаза из боязни показать, какую важность он придает ответу. «Осмелюсь думать, что вы получите награду за все свои старания, когда будут разделять награбленное». «Послушай, приятель», — сказал ф и т снова многозначительно взглянув на него. «Не скажешь ли ты, где заседает Адмиралтейский совет, который присуждает эти призы?» Но в эту минуту необыкновенный шум в другой части корабля положил конец их разговору. Глава д в а д ц а т а В то время как на Бизань-мачте Корсара Развертывалась эта игра, в других местах происходили сцены отчасти комического, отчасти трагического характера. Борьба между солдатами и матросами далеко еще не была окончена. н е один раз они обменивались оскорблениями и ударами. Едва начались игры, как веселость покинула Корсара. Оживление его исчезло. Глаза не блестели уже шутливым огоньком, и взгляд стал суровым и строгим. Было очевидно, что он погрузился в раздумье, которое часто посещало его. Корсар стал вдруг чуждым всему, происходившему вокруг. Игры шли своим порядком. Вдруг среди шума послышался голос. «Выходивший как бы из океана». «Кто окликает дельфина?» Спросил Уильдер, когда заметил, что этот голос не мог вывести командира из его задумчивости. «Отец Нептун под вашим бимсом». «Что делает морской бог?» «Он узнал, что некоторые иностранцы прибыли в его владение». и требует позволения явиться на борт, чтобы посмотреть их путевой журнал. «Добро пожаловать!» – ответил Уильдер. Разговор окончился. Уильдер круто повернулся, словно ему была противна роль, которую он играл в этой комедии. Скоро на палубе появился моряк атлетического сложения. Длинные пряди льна, с которых стекала морская вода, заменяли ему седые волосы. Дикие травы, покрывавшие вокруг судна поверхность воды, служили ему как бы плащом. В его руках находился сделанный из пики трезубец. Его окружала толпа нимф, одетых в такие же причудливые костюмы. Уильдер должен был вступить с ними в разговор. «Давно ли это прекрасное судно оставило землю?» «Около восьми дней». «Я не буду спрашивать вас о порте, из которого вы вышли. Я узнал на ваших якорях Ньюпортский песок. У меня мало времени, чтобы рассматривать бумаги всех людей экипажа. Вы видите перед собой всех. Хорошо, хорошо. Кто эти дамы? Они обе уже были на море и, следовательно, могут избежать вашего допроса. С живостью сказал Уильдер. Младшая достаточно прекрасна, чтобы родиться в моих владениях, любезно ответил владыка морей. Но... Никто не может отказываться отвечать на вопрос, предложенный самим старым Нептуном. Итак, если это все равно вашей чести, я бы попросил эту особу лично ответить мне. Не обращая ни малейшего внимания на гневный взгляд Уильдера, представитель морских глубин обратился непосредственно к Гертруде. «Если, как говорят, прекрасная дама, вы уже видели море, то не скажете ли имя того корабля, на котором вы плавали?» Девушка изменилась в лице, но сейчас же овладела собою. «Может быть, это докажет вам, что я не новичок на море?» И ее рука опустила Гинею в руку Бога. Не могу понять как я мог не узнать вас, но это объясняется обширностью и важностью моих занятий ответил моряк, кланяясь с грубой деликатностью и опуская в карман монету с этими словами он повернулся к гувернантке а вы сударыня в первый раз в моих владениях не первый «Не двадцатый. Я очень часто видела, Ваше Величество». «Старое знакомство. А под какую широтою мы в первый раз встретились?» «Кажется, под Эквадором, лет тридцать тому назад. Я была тогда на борту королевского корабля замечательной величины. Он имел три палубы». и Бог получил еще одну гинею. Казалось, успех удвоил его жадность, и он намеревался попробовать, не удастся ли получить еще контрибуцию. «Был флаг на этом судне?» «Да, на носу, адмиральский». «А не можете ли вы указать мне какую-нибудь подробность?» одну из тех, которые легче запоминаются. Веселость покинула гувернантку, и она глубоко задумалась. Ее взгляд устремился в пространство, когда она заговорила, как бы с трудом восстанавливая в памяти прошлое. «Мне кажется, я вижу перед собою хитрое и лукавое лицо маленького шалуна, восьми лет. сумевшего разрушить все хитрости мнимого Нептуна и сделать его посмешищем всего экипажа. «Ему было всего восемь лет?» раздался близ нее сильный голос. «Ему было восемь лет, но он был развитее своего возраста», ответила м и с т р и с Уиллис, вздрогнув, как бы внезапно пробужденная. и обернулась, чтобы взглянуть на корсара. «Хорошо, хорошо!» – прервал Нептун, который больше не хотел продолжать разговора, в котором счел нужным принять участие командир. «Довольно! Я посмотрю мой журнал!» С этими словами Бог быстро прошел перед офицером и обратил свое внимание на солдат, которые столпились в одну кучу, чувствуя необходимость взаимной поддержки. Последовал шумный и длинный диспут. Затем слова противников стали сопровождаться враждебными жестами. Настала минута, когда внутренний мир корабля повис на волоске. Генерал счел нужным выступить на защиту дисциплины. Всякий, кто тронет хоть пальцем одного из моих людей, получит хороший удар, который научит его уважать мой труд. В эту минуту сильный удар, нанесенный сержантом Богу, разбил ему нос и сразу доказал его земное происхождение. Считая себя обязанным защищать свою честь, сильный моряк отвечал на удар ударом. Такой обмен вежливостей явился сигналом к нападению. Шум схватки привлек внимание Фида, который тотчас спустился вниз, оставив своего собеседника. Его примеру последовали все матросы. Через минуту было очевидно, что солдаты будут уничтожены благодаря подавляющему большинству противника. Матросы схватились за пики. «Назад! Все назад!» Крикнул Уильдер, бросаясь в толпу с энергией, удвоившейся при мысли об опасности, которой подверглись бы женщины в случае падения дисциплины на судне. «Назад, если вы дорожите жизнью! А вы, сударь, хвастающийся тем, что вы хороший солдат, прикажите вашим людям вернуться к своим обязанностям!» Генерал был слишком заинтересован сохранением порядка на судне, чтобы не откликнуться на призыв. Ему помогали второстепенные офицеры, но они оказались не в силах остановить поток так неожиданно выступивший из берегов. Ссора солдат с матросами каждую минуту могла обратиться в резню. В течение нескольких минут человек Наиболее заинтересованный в поддержании дисциплины, казался странно равнодушным ко всему, что происходило вокруг. Скрестив на груди руки, устремив глаза на спокойное море, он стоял неподвижный, как мачта, к которой он прислонился. С давних пор привыкнув к шуму подобных сцен, он не придавал им большого значения. Но другие офицеры были более энергичны. Уильдер уже заставил отступить самых смелых буянов. Воображая, что восстание усмирено, он схватил самого отчаянного из них. Но двадцать рук мгновенно вырвали у него пленника. «Кто этот человек, который строит из себя командира на дельфине?» Крикнул чей-то голос из толпы. как он попал на борт и где он выучился своему ремеслу. «Да-да!» – раздался другой голос. «Где этот купеческий корабль из Бристоля, который он должен был завлечь в наши сети и из-за которого мы потеряли лучшее время, стоя без дела на якоре?» Общий ропот поднялся среди матросов. «В море, интриганта! В море его!» Но в эту минуту два человека одним прыжком оказались между Уильдером и его врагами. Одним ударом Фит свалил матроса. Негр последовал примеру товарища. «Назад, негодяи!» – кричал Фит, обрушивая страшные удары направо и налево. «Стыда у вас нет бросаться всем на одного!» «И на кого?» «На вашего офицера!» такого офицера какого вы никогда в жизни не видели уйдите закричал уильдер бросаясь между своими защитниками и врагами уйдите и оставьте меня одного с этими негодяями в море в море его и двух негодяев которые его защищают кричали матросы бросить их всех в море вы все будете молчать и смотреть как на ваших глазах совершится ужасное злодейство?» Вскричала м и с т р и с Уиллис, бросаясь к корсару и хватая его за плечо. Он вздрогнул, как человек, внезапно пробужденный от глубокого сна, и пристально посмотрел на нее. «Смотрите!» – сказала она, указывая ему на бешеную толпу на палубе. «Смотрите, они убивают вашего офицера, и нет никого, кто бы помог ему!» Покрывавшее лицо корсара бледность исчезла, лишь только он взглянул на происходившую сцену. Он тотчас понял, что происходит, и его лицо вспыхнуло, словно вся кровь бросилась ему в голову. Он схватил висевшую на снасти веревку и одним прыжком очутился среди толпы. Толпа раздалась по обе стороны, и глубокое мгновенное молчание сменило шумные крики. Жестом приказав молчать, корсар начал говорить, и его голос был менее громок и угрожающ, чем обыкновенно, но вместе с тем ни один оттенок его не остался непонятным самыми отдалёнными слушателями. «Возмущение?» – говорил он с выражением презрения и иронии. «Возмущение явное, открытое, наглое, жаждущее крови. Вы устали жить, бездельники? Есть ли среди вас кто-нибудь, кто пожелает подать первый пример? Пусть он скажет, пусть посмотрит мне в лицо или осмелится показать мне жестом, знаком». «Движением, что он существует!» Он замолчал, и очарование его присутствия было так глубоко, что среди всей толпы не нашлось ни одного человека, осмелившегося возражать. Видя, что ни один голос не прозвучал в ответ, что никто не сделал ни малейшего движения, что даже ни один взор не поднялся навстречу его взору, твердому и блестящему. Корсар продолжал. «Это хорошо. Рассудок вернулся слишком поздно, но, к счастью для всех вас, он все же вернулся». «Назад! Слышите? Вы позорите палубу!» Матросы отшатнулись в обе стороны. положите оружие на место будет время воспользоваться им когда я сочту это нужным а вы решились взять пики без позволения берегитесь чтобы они не сожгли ваших рук дюжина пик сразу упала на палубу есть ли барабанщик на этом корабле пусть он покажется какое то трепещущее существо Едва держась на ногах, явилась со своим инструментом. «Но я посмотрю, командую ли я сбродом или дисциплинированными солдатами?» При первых звуках барабана толпа разделилась, и виновные молча удалились. Во в с ё это время Корсар не обнаружил ни гнева, ни нетерпения. Офицеры подошли к нему и отдали свой рапорт. Затем он подозвал Уильдера и потребовал объяснений. Уильдер откровенно и без утайки рассказал ему все. «Однажды они уже сделали на моем корабле живое применение евангельских слов. Первые да будут последними и последние первыми». Я застал весь экипаж в разгаре попойки, в то время как офицеры были заперты в трюме. Я удивляюсь, как вы могли установить дисциплину? Я был среди них один и безоружный. Но мне довольно только место, чтобы поставить ногу и протянуть руку. «Они меня хорошо узнали, и между нами редко бывают недоразумения». Покинув своего лейтенанта, корсар пошел на палубу и потребовал виновных. Когда они явились, он заговорил с ними. В голосе его звучало обычное спокойствие. Среди них нашелся только один, который, ободренный, может быть, своими прежними заслугами, осмелился произнести несколько слов в свое оправдание. «Что касается ваша честь лица, которое вы поставили? Я один могу судить об его заслугах», – резко прервал его командир. «Идите и приведите мне тех двух людей, которые так благородно бросились на помощь к своему офицеру против бунтовщиков». Фит скоро явился в сопровождении негра. «Вы с товарищем хорошо вели себя сегодня. Давно вы неразлучны?» «Да, Ваша честь. Уже двадцать четыре года, как мы в т р о ё м вместе. Я, Гвинея и хозяин Гарри». и а а вы двадцать четыре года с мистером Уильдером», сказал корсар и добавил. Ваши услуги не будут забыты. Вот золото. Разделите его как товарищи и всегда надейтесь на мое покровительство. Он протянул горсть золота негру. с ц и п и о н отшатнулся. Не обращайте внимания на манеры этого малого, сказал Фит с величайшим хладнокровием, протягивая руку и опуская деньги в карман. «Но я могу сказать за него, что он благодарит вашу честь». Корсар, сделав им рукою знак «Удалиться», повернулся и увидел подходящего Уильдера. Корсар заговорил с ним о его друзьях, потом отдал ему распоряжение приказать бить отбой. После этого Корсар удалился с палубы.